Глава четырнадцатая «Мне кажется, что должен был пойти я». Ленвар закатил глаза и вновь оперся на дерево локтями, наклонившись вперед, чтобы ему открывался вид получше. Они с сидели на широкой ветви дерева, которую присмотрели еще несколько дней назад, и теперь наблюдали, как Сарим и Дайм разговаривают с одним из тех, в ком они подозревали приверженца светлой богини. Приходилось быть крайне осторожными». В прошлый раз они едва не попались в руки королевской стражи, неведомо как оказавшись в этих краях. Майвер и Ленвар больше не заходили в деревни, потому что их могла выдать внешность. Эми, которую продолжал натаскивать Даймир, всегда была в стороне, на случай, если понадобится помощь. Чаще всего вербовщиком выступал Сарим. Он же сходу мог определять в толпе недовольных, сомневающихся или попросту тех, кто чего-то опасается. Пару раз они нарывались на разбойников, прятавшихся в деревнях от королевской стражи. Но, тем не менее, за этот месяц количество их сторонников уже насчитывало несколько десятков. Почти в каждой деревушке, которые во множестве были разбросаны на их пути, встречались светлые, оставшиеся жить здесь после окончательного разделения территорий. Они привыкли жить как все, практически не выделяясь из общей массы. Да и как, позвольте сказать, можно угадать в человеке, ненаделённом магическим даром, его сторону? Магам приходилось труднее. Но со временем и они научились вести себя, как тёмные. «Ты прекрасно знаешь, стоит тебе появиться, как тут же налетят и драуки». «Да», – мечтательно протянул Лин. «Я настолько прекрасен, что они не могут без меня жить». Эми хмыкнула. Чем больше она узнавала его, тем больше он ей нравился. С ним было весело, можно было говорить обо всем. Да и за последние дни она провела с ним намного больше времени, чем с остальными, включая брата. «И поэтому они стремятся тебя убить?» «Ну не надо так со мной!» Он картина приложил руку к сердцу, чуть покачнувшись на ветке. «Я долго думал и решил, что этот мир не переживет, если...» «Там что-то происходит!» Эми оборвала его, обеспокоенно постукивая пальцем по стволу рядом с собой. «Тьма». Они сидели в отдалении и не могли слышать разговор, зато прекрасно все видели. К Даймиру и Сариму подошел мужчина с девочкой. Их они видели и раньше, а в девочке ученик мага подозревал светлую силу, которая иногда прорывалась, что могло ее и погубить. Поэтому они и выбрали эту семью из трех подходящих. Отец был кузнецом, уважаемым человеком и мог сильно пострадать, если бы правда о нем раскрылась. И все же, даже из-за своего наблюдательного пункта, Эми видела слезы, которые бежали у той по лицу. Отец держал девочку под руку и, судя по всему, достаточно грубо, потому что при каждом его движении на ее лице возникала гримаса боли. «Что за...» — Ленвар поддался вперед. Мужчина между тем что-то кричал Сариму, а затем, совершенно неожиданно, ударил девочку по лицу и толкнул к нему. «Она бы упала...» но мужчина подхватил ее, заводя себе за спину, спасая от разгневанного отца. «Не нравится мне это», – Лин сжал кулаки. «Какой отец так будет относиться к своему ребенку? «Очень плохой», – мрачно ответила Эми. Ей не нравилось происходящее, а рука уже тянулась к кулону, который заколдовал ей Даймир, чтобы в случае опасности она могла его предупредить. «Тьма, тьма, тьма!» «Лин, посмотри туда!» Она проследила взглядом за его рукой и сжала кулон. То, что Дайм поймет в чем дело, она не сомневалась. Ведь в этот самый момент на его руке с той же силой сжимался простой плетёный браслет. Простейшая система, средневековый пейджер. Со стороны тракта, поднимая клубы пыли, к деревне Большие еле мчался отряд всадников. «Королевские стражи?» – неуверенно предположила девушка. За последние недели она успела насмотреться на всех хранителей здешних земель. У небольшого княжества, где они сейчас находились, было даже название. Правда, его девушка не пыталась выяснить. К чему, если через несколько дней они снова уйдут? Сомневаюсь. Чует мое сердце, что в этот раз за нами послали кого посерьёзнее. Кого? Ленвар начал спускаться с дерева, используя веревочную лестницу, которую девушка плела вместе с Тора накануне утром. У него это получалось намного лучше, чем у нее. Черные волки, личная армия Аранда, только отборные драуки, прошедшие жесточайшее обучение. Не хотелось бы с ними встречаться. Но мы же... Ты действительно веришь, что те шуты смогли бы нас победить? Он легко придерживал ее за талию, пока она не оказалась на земле. Эми взмахнула рукой, и веревка плавно спустилась к ней в руки. Не могли? Это было чистой воды показушничества». Он недовольно поморщился. Ты сообщила Даймиру? Да. Не нравится мне это. Ой, как не нравится. Эми почти бежала за ним, когда они направились к месту встречи. Недалеко от ели брала начало небольшая речушка. Там, на ее берегу, их ждали Гай и Тора. Туда же должны были подойти и Сарим с Лином. Девушка уже привыкла к нагрузкам. За последний месяц, что они провели в роли дичи, прячась и скрываясь, Тора отлично ее поднатаскал, хотя, в отличие от Сарима, жалел ее. Ими это не нравилось, и она сама усложняла себе задачи, преодолевая себя, стараясь стать лучше, чтобы хоть немного соответствовать тем, кто ее окружает. Гай вышел позади них, когда они уже почти оказались на месте. «Что-то случилось», – обеспокоенно произнес он. И девушка поняла, что он не просто так оказался здесь. Он до сих пор страшно волновался за сестру, боясь отпускать ее от себя надолго. «Случилось. Мы ошиблись. А со столицы, похоже, выслали отряд черных волков на нашу поимку». «Да?» – Гай не был удивлен. «Этого и следовало ожидать. Мы подстрекаем население к мятежу. Странно, что они тянули так долго». «Что будем делать теперь?» Они вышли к ручью, и Эми поняла, что если бы не знала, что они провели здесь последние два дня, то ни за что бы не догадалась. Место выглядело нетронутым. Способности Даймира в очередной раз оказались кстати. «Идти дальше и делать то же самое». Тора протянул девушке флягу. Холодная вода стала поистине живительным эликсиром. Эми не думала, что настолько хочет пить. Лин встрепенулся, жестом показал, что кто-то движется в их сторону. Из всех них только он один мог почувствовать, что кто-то приближается, и заранее предупредить об опасности. «Сорим мы дайм», – нахмурившись, произнес он. «И с ними еще кто-то, похоже». «Девочка». Они привели с собой ту девочку, которую Эми видела с ними. На вид ей было не больше десяти, хотя кто знает, сколько на самом деле. У магов трудно распознать возраст. Да и она сама по себе выглядела несколько заморена. На левой щеке уже начал проявляться синяк, след от удара кузнеца. Большие карие глаза выглядели тусклыми и бесцветными, потеряв свою природную красоту из-за слёз, которые до сих пор влажными дорожками скатывались по щекам. «Эми, теперь у тебя будет подружка!» Сарим произнес это достаточно громко, и девочка вздрогнула, отшатнувшись от него. «Как тебя зовут?» девушка укоризненно посмотрела на него и улыбнувшись вновь обратилась к девочке меня эми не бойся с нами ты в безопасности эти страшилища на самом деле очень славные и они не причинят тебе вреда кияра тихо прошептала она стараясь ни на кого не смотреть очень приятно познакомиться кияра наверное тебе следует умыться как ты думаешь эми подвела ее к ручью и заставила присесть у воды «Сейчас принесу тебе что-нибудь пожевать. Видишь, того здоровяка? Он отличный повар и совсем не страшный. Я отойду к нему и сразу же вернусь, хорошо?» Кьяра неуверенно кивнула и опустила руки в воду. Эми постояла с ней пару мгновений, а потом быстрым шагом пошла к остальным. «Что там произошло?» – требовательно спросила она. Даймир тяжело вздохнул. «Мы ошиблись. Мы, тьма, все забери, здорово ошиблись. Эта девочка действительно светлый маг. Вот только это не заслуга ее отца. Кузнец вообще та ещё сволочь. Мы думали, он будет рад, что появилась возможность сражаться за то, во что он верит. Он действительно рад. Вот только он темный до кончиков ногтей. А девочка... Судя по всему, его жена была светлым магом, и ей хорошо удавалось это скрывать. Он и не знал ничего. В том, что творилось в деревне, ребенка не обвиняли. Но рано или поздно поняли бы, и тогда ее бы просто убили. Этот Скот отдал ее нам швырнул, как какой-то мусор ведь она его дочь. Я думал, что темные больше похожи на нас, а теперь сомневаюсь в этом. Люди встречаются разные, возразила Эми. И что теперь будем с ней делать? Отведем в лагерь, там есть и женщины. Надеюсь, они позаботятся о ней, сказал Гай. А преследователи «Что, преследователи? Будем убегать, а они гонятся. Все это время мы шли на заход, теперь двинемся на север. Неран будет продолжать здесь. Среди его людей есть отличные маги. Так что за успех я не волнуюсь». «У нас все получится?» – спросила Эмми. Определенно, улыбнулся ей брат. Девушка уже собралась пойти к Кияре, когда ее подхватил под локоть Сарим. «Я все понимаю», – тихо начал он. Она еще ребенок, но помни, пожалуйста, что она выросла среди темных. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Эми стало неловко. «Со мной ничего не случится», — не поднимая на него глаз, — сказала она. Жизнь казалась нарисованным сном. Они снова двигались на север. Правда, на этот раз у них были лошади. Дэмир успешно скрывал их следы, хотя о чем говорить? Уровень владения магией у него рос просто на глазах. Он даже смог изменить внешность Лину и Майверу так, что встречные разъезды черных волков не смогли узнать в них Люминов. Теперь называть его учеником мага было как-то неправильно. А Эми подозревала, что он уже давно превзошел своего учителя. Отчего так происходило, никто не знал. Но Эми подозревала, что все из-за того, что ему приходилось постоянно держать себя в руках, быть готовым и к защите. И к нападению. Они не знали, что творится на родине и даже в дне пути от них. Но это не мешало вновь и вновь отыскивать среди темных приверженцев светлой. Эми уже сама не понимала, для чего они это делают. Но цель казалась ей вполне достижимой. Оставалось только придумать, что это была за цель. Для девушки все превратилось в череду новых лиц и мелких стычек. Ни дня отдыха, ни мгновения, чтобы расслабиться и подумать о будущем. Оказываясь в новой деревне, в города они не заходили из страха быть разоблаченными. Эмми раз за разом убеждалась в том, что люди, жившие на темной стороне, ничем не отличаются от тех, кто жил на светлой. Всем хотелось спокойной, сытой жизни, без войн и катаклизмов. Впереди город. Вернувшийся из разведки Майвер был недоволен. Они остановились на ночлег, на невысоком пригорке, с которого открывался шикарный вид на реку, бегущую в ущелье среди скал. Эми даже казалось, что она может слышать шум воды. «Ну и что? Обойдем, как и раньше», – потянулся Лин. «В этот раз не выйдет. С одной стороны ущелье там не пройти, с другой есть тракт. Но по нему идти опасно. Если встретим разъезд волков или сильного мага, можем попасться». «Мы и в городе можем их встретить», – заметил Гай. «Город на то и город, что всем плевать, кто рядом и вокруг. Здесь городишко небольшой». Не думаю, что попадемся на глаза кому-то из людей Аранда. Пройдем насквозь, не задерживаясь, а после свернем снова в лес. Мы в города не заходим. Майвер пожал плечами. Может, пора. Глупая затея. Альтан стоял, облокотившись спиной о дерево. Нас уже ищут. В городе мы будем заметны. Как не маскируйся. Мы здесь, чужаки. Эми задумчиво оглядела всех. Ей на память пришли рассказы Бая, из тех, в которых участвовала ее мать. Улыбнувшись, девушка встала так, чтобы ее было хорошо видно. По телу начала пробегать дрожь, предвкушение и азарта. Так было всегда, стоило ей начать заниматься чем-то новым для себя. Или приходила идея. Радостные мурашки скакали по коже, когда она зажгла на ладони небольшой огонек, задорно улыбнулась и подкинула его ввысь, одновременно создавая на ладони другой. Гай резко выдохнул, испугавшись за сестру, но Эмми этого, казалось, не заметила, увлеченно запуская в воздух все новые шары. Они светились багряными всполохами, летая над ее головой, складывались в незатейливые фигуры. Девушка крутанулась на месте, и в воздух поднялись цветы, которые в обилии росли вокруг. Бутоны и нежные зеленые листочки облепили ее фигуру, создавая подобие невообразимо прекрасного бального платья. «Слов нет», — сказал Сарим. На душе у нее стало легко. Да, она не совсем понимала, как сделала это. Но главное ведь было в другом. У нее появилась просто замечательная идея. Способ, с помощью которого они могут, неузнанными, бродить среди людей и драуков. «Принцесса». Майвер смотрел на нее с опаской. «Вы ведь не хотите, чтобы мы...» «Но ведь это отличная идея!» не дала ему договорить девушка. «Мы думали о том, как пройти через город, не привлекая к себе лишнего внимания». «А мы привлечем? лукаво улыбнулась она. Мавер открыл рот, закрыл и уставился на нее с выражением священного ужаса на лице. А вот Лин вдруг начал хохотать. «Нет, вы только представьте!» – сквозь слезы говорил он. мы мы ищем пути, строим из себя отважных героев, а она а она успокойся, ту внушительно повел плечами, давай рассказывай птичка эми расслабила пальцы левой руки, которая сжимала в напряжении, создавая свои чудеса в общем так на нее снова накатила неуверенность. я подумала, что если мы пойдем через ворота как есть, то будем слишком заметны. даже если разделимся, то все равно город пусть и большой, но, как сказал Сарим, находится в глуши. Мы чужаки и будем заметны в любом случае, и нас ищут. Волки знают, сколько нас, но даже небольшая группа привлечет внимание. А вот если это будут бродячие артисты, мы сразу же привлечем внимание, и все будут видеть лишь что, что хотим мы. Закончил Гай. Рискованно, но лучше чем ничего. Ал. Альтан пристально смотрел на девушку и вдруг ухмыльнулся почти весело. «Хм, авантюра. Но кем я тогда буду?» Эми стушевалась. Предлагая такой выход, она как-то не подумала, что роли придется распределять ей. Э, «Ну, думаю, каждый должен заниматься тем, что у него лучше получается. Мы с Даймиром можем попытаться изобразить магов или фокусников. Торо, тебе подойдет роль силача. Ты у нас самый...» Не обижайся, крупный. А чего мне обижаться-то? Гай, ими замялась, боясь признаться, что до сих пор мало знает о брате. Мы с Алам можем устроить представление. Что-то вроде боя на мечах, метания ножей. И не думай, что я буду подаваться, Заметил Альтан уже откровенно веселясь. Впервые за многие дни в нем снова проснулся тот отчаянный юноша, каким он был раньше. Даже не надеюсь. «Я буду акробатом». Сарин подмигнул девушке, и Эми почувствовала, как щеки заливает краска. «Спокойно могу пройти по канату, и не только. Скажем так, у меня есть что вспомнить». «Май, я как представлю тебя...» «Нет, не могу», – подвывал Лин. «А, кто бы мне сказал...» «Эми, ты...» «Это не думай ничего плохого. Идея отличная, просто...» «Замолчи». Безлобно рявкнул Люмин. «Принцесса, мы всегда сможем найти для себя подходящее занятие, чтобы не вызывать подозрений. Дело в другом. У нас нет никаких атрибутов бродячих артистов. Ни шатров, ни реквизита, ничего». Даймир громко кашельнул, привлекая к себе внимание. а вот с этим как раз могу помочь я». Городской караул «Те, кому выпало дежурить сегодня на Южных Воротах», изнывал от тоски. Здесь никогда ничего не происходило. Может, только раз в неделю приходили охотники или селяне, чтобы продавать или купить что-нибудь в городе. Но вряд ли это можно было назвать интересным и заслуживающим пристального внимания. поэтому та служба на южных воротах считалась чем-то вроде наказания. Купцы, идущие на юг, водили свои караваны объездным трактом, так что не удавалось заработать даже на проезжавших сквозь город. Поэтому, когда новенький, только что переведенный в караул, прибежал, ошарашенно глотая воздух и пытаясь что-то сказать, на него сразу же обратили внимание. «Там! Там!» Старший караула с массивным пузом и рыжеватыми усами, единственный оставшийся на голове растительностью, поднялся из-за стола, тяжело вздыхая. Этот новенький его раздражал своей вечной жаждой деятельности. «Таким тут не место!» Вот только этот салага все никак не мог постичь такую простую истину. С легким пренебрежением на лице старейшина подошел к нему и рявкнул. «Что?» Новичок попытался вытянуться по струнке, но осознал бессмысленность всего действа. Его непосредственный начальник не отличался высоким ростом, зато был крайне раздражительным. И его могло несколько разозлить движение подчиненного, А потерять работу, непыльную и достаточно легкую — ему не хотелось. «Там... это...» «Понабрали...» Плюнул старшина и пошел к воротам. Чтобы там ни произошло, выяснить это он был обязан. Его глазам открылась удивительнейшая картина. На досмотровой территории, которой по известным причинам пользовались крайне редко, стояла группа людей. То есть старшина предполагал, что они люди, хотя слой грязи, которыми они были покрыты, не давал сказать это точно. Вода с них просто лилась, оставляя грязные лужи в тех местах, где они стояли. И это несмотря на то, что погода уже несколько дней стояла совершенно безоблачная. «И что это?» Старшина уже хотел развернуться и пойти прочь, как один из облепленных грязью людей вдруг бросился к нему, крича. «Господин, господин, начальник караула, вы должны нам помочь. Это ни в какие ворота не лезет». «Ну и чем же?» «Мы столько слышали о ваших краях и об этом замечательном городе, а тут такое». Смуглый, даже под грязью хорошо видно, покрытый шрамами и весь какой-то вертлявый чужак не внушал никакого доверия. «Вы просто обязаны донести до вышестоящего начальства этот вопиющий в своем безобразии случай. Мы ведь путешествовали, никого не трогали, а они… Как они могли так поступить?» А вот это уже было интересно. За последние недели три в округе увеличилось количество разъездов чёрных волков, личной гвардии его величества короля Аранда. То, что они ищут государственных преступников, было известно. Даже награду обещали немаленькую за сведения в их поимке. Вот только время шло, и казалось, что дело тут вовсе и не в преступниках, а в чём-то совершенно ином. Во что обычных жителей королевства посвящать не будут. «И кто же на вас напал?» С предвкушением спросил старейшина. Смуглый неожиданно замялся, несколько раз воровато оглянулся на своих спутников, поманил пальцем и очень тихо начал рассказывать. «Понимаете, мне бы не хотелось, чтобы эта история... Может пострадать репутация. Мой господин, уважаемый маг, чародей высшей квалификации, господин Демирани ускус. Если станет известно, что он не сумел справиться с какой-то там бандой. Это просто растопчет его, он такая чувствительная натура. Э, а вы вообще кто?» Старшина не успевал, так быстро говорил мужчина. «Я? Мы? Вы не знаете?» Стало стыдно, ведь в глазах смуглого болтуна отразились такие печаль и негодование, словно он был опозорен, и единственное, что ему оставалось – умереть. От какого-нибудь ритуального самоубийства, дабы искупить грехи. Не им, кстати, совершенные. Не имею представления. Да, следовало ожидать. Но как? Завопил он. Как до вас не дошла весть о нашем приезде? В столице на наше выступления собирались целые толпы. Все. Я повторяю, все. Мечтали попасть к нам. Чтобы потом рассказывать своим детям и внукам, что были среди тех... Кому посчастливилось увидеть великолепного ускуса. Я говорил своему господину, что нам в такой глуши будут не рады. И что? Я был прав. На нас напали. Нас ограбили. Это были самые настоящие разбойники. Старшина почувствовал прилив эмоций. В основном там были, конечно, жажды наживы. Вспомнилась обещанная награда. И страх. что эти комедианты успеют к командиру разъезда первыми. «Как вы говорите зовут вашего глубоко уважаемого мага?» «Дай Ускус». «Да-да. Как же прискорбно, прискорбно случившееся с вами. А вы, господин?» «Сариматукус». «Да-да, господин Сари... сами... Сариматукус». «Да-да. Вы помните, как выглядели нападавшие?» Или сколько их было? Где это произошло?» «Конечно!» – патетично воздев вверх руки, прокричал Сариматокус. «Мне никогда не забыть этого ужаса. Мы лишились всех наших вещей. А мы сами... Мы сами были вынуждены отступить в нечистоты, в смрадное болото, чтобы сохранить свои жизни». «Не волнуйтесь. Мы поймаем ваших обидчиков, можете в этом не сомневаться». Смуглый рассказывал много и подробно, временами переходя на явно театральные всхлипывания, но от сути дела далеко не уходил. Описать разбойников толком он не смог, зато указал направление, в котором те скрылись. В глазах старшины уже давно мелькали золотые, которые он сможет получить, а в ушах звенели на разные голоса монеты поменьше. Поручив тому самому новенькому отвести артистов на постоялый двор, Как можно дальше от ворот, чтобы они не выдали себя волкам, а то еще придется делиться? Он спешно засобирался, теперь уже точно веря в свою безбедную старость.